Глава шестая. Принесла в ванную, налила в тазик воды, добавила кошачьего шампуня и аккуратно поставила туда животное. Тот только преданно заглянул мне в глаза и терпеливо сидел, пока я отмывала грязь. Михаил умудрился втиснуться в ванную и, взяв полотенце в руки, смотрел на меня. Сунула кота ему в руки, он завернул его и прижал к себе. Взяла капли в руку и быстро закапала в глаза животному. «Так чего тебе надо?» – спросила я у него, хотя у самой сердце замирало от счастья просто видеть его. «Давай ты занимайся котом, а я ужином», – сунул мне животное и вышел из ванной. Ушла следом за ним на кухню, он распаковал пакет, поставил лоток в коридоре, достал какие-то свертки и, отвернувшись от меня, начал что-то готовить. Я села на диванчик, кота усадила рядом, И, взяв расческу, начала потихоньку распутывать колтуны. — Отрезать придется! — вздохнула я и достала из ящика ножницы, аккуратно отстригая комок шерсти. — Обрастет! Зато теперь в тепле сытости и заботе. Старенький он! — посмотрел на нас Михаил. — Да ты же моя бедолашка. прижала к себе кота. Тот только мяукнул. — Иди, ешь! — Обортень поставил два блюдца на подоконник. Вода и мелко нарезанное мясо. Я посадила туда кота. Тот с жадностью накинулся на угощение. Я собрала клочки шерсти, выкинула, убрала диванчик. Села и смотрела, как он неторопливо, но вполне четко, уверенными движениями готовит ужин. Вот уже мясо тушится, овощи, картошка моется и чистится, нарезается зелень. Он молчал, а я и не торопила. Если приехал, значит, есть что сказать. И, видимо, успел посмотреть регистрацию, раз знал, что я здесь живу, а еще и следил за мной. Я был женат, просто без парности, просто хотелось семейной жизни. Она тихая, домашняя, казалось бы, вот оно счастье. Начал он говорить, когда еда была готова. Всегда есть «но». Накрыл на стол Поставил передо мной тарелку с тушеной картошкой, сел напротив и, вздохнув, потер лицо. Как в твоих книжках, дети у оборотня могут быть только от пары. Она забеременела, уронила ложку. Да, но я понимал, что не от меня, и не понимал, как я не почувствовал измену. Запах чужого мужчины на ее теле. Спросил напрямую, кто отец ребенка. Она была удивлена вопросу и даже обижена, а я растерян, не чувствовала лжи. Вы были женаты официально? Да. Свадьба, ЗАГС, гости, все как положено. Подумал и решил, что пусть будет ребенок, выращу как своего. Но она, поняв, что все прошло гладко, успокоилась, расслабилась и начала бегать на свидание. Зачем она выходила за тебя замуж? Как потом она сказала, Хотел развестись и урвать для ребенка кусок покрупнее. Я же один, родственников нет. Вернее, есть, но очень далеко. Развелся. Ребенок, как родился, сразу на тест ДНК. Конечно, он был не моим. Он поел, налил нам чая, нарезал торт, положив мне кусок на блюдце. Второй раз женился вроде бы по обоюдному согласию. Обоим хотелось семейной жизни. Заключили даже контракт. Никто ни на что не претендует в случае развода. Снова поманила к себе семейная идиллия. «Дай угадаю. Опять все в деньги уперлась?» Посмотрела на него. «Она почему-то решила, что я хорошая жертва, что от меня будет легко избавиться. Одно хорошо. Мы заключили контракт, но не успели расписаться. Все время что-то мешало. Один из моих друзей из полиции принес запись, где моя будущая супруга, черная вдова, обсуждает со своим другом, как будут тратить мои деньги. Короче, я с ней расстался, показав видео. Последствия были худшими. Я начал терять зверя. Он то выходил, и я не мог вернуться, то не мог сам обернуться. «Ты теперь не оборотень?» «Тебе это важно?» «Нет». «Я до встречи с тобой не подозревала о вашем реальном существовании, но, кстати, о меркантильности женщин». «Тебе не нужны мои деньги?» — улыбнулся он. «С понедельника я официально безработная. Аренда квартиры через неделю заканчивается. Тебе придется взять обязательства». Улыбнулась ему. «Мой медведь вернулся благодаря тебе. Неделю мучил меня». Потом я обернулся и еще неделю бродил по лесу. Посмотрел он на меня серьезно. И я теперь знаю, ты моя пара. Зазвонил телефон. Я нехотя посмотрела на него, боясь прервать такой момент. Но там звонила Марина. Алло? Вера, мы хотим сделать Марине сюрприз. Завтра ждем тебя в ЗАГСе в 12 часов. Будем расписываться. Протараторил Маринкин муж. «Ой, надо же, цветы, фату!» «Мы все купили, просто приди! Ты единственная подруга, она расстроится!» — попросил он. «Диктуй адрес!» Быстро записала в блокнот адрес ЗАГСа. «Я буду!» Потом посмотрела на Михаила. Момент, конечно же, упущен, но подруга нуждается во мне. Подумала про себя, что хоть кто-то из нас выйдет замуж. Помогла убрать со стола, занялась высохшим котом, вычесав его и срезав оставшиеся колтуны. Говорить с Михаилом мне почему-то расхотелось. И его слова, что все женщины меркантильны, мне не давали покоя. Я не хочу жить за его счет. Ведь он это примет за повтор прежних отношений, пара я или нет. Я же не знаю, где он живет, есть ли там работа для меня. Настроение скатилось до нуля. Вторая комната свободна. Сейчас принесу постельное белье и полотенце. Ванная ты знаешь где. Пошла в свою комнату, взяла нужное, вручила гостю. Налила себе чашку чая и ушла. Кот увязался за мной. Вернулась к себе, распахнула на балконе окна и села в раскладное кресло. Пьерс тут же запрыгнул ко мне на колени, скрутился в бублик и затарахтел. Михаил принес варенье, переложенное в вазочку, и ушел в ванную, там зашумела вода. С одной стороны, я безумно рада его возвращению, а с другой...